«Друг не вдруг». Открыв свою школу, Ясмина не перестала ездить на обучение. Видя очевидные результаты, она не жалела денег на ретриты и выездные семинары. Расширение самосознания и круга знакомств открывало перед ней новые, более интересные и прибыльные перспективы. Однажды поняв, что у человека, лишенного необходимости тратить деньги на себя, их никогда и не будет... Несмина с полной отдачей вкладывалась в мастер и наставничество, которые раз от раза окупались старицей. Мало того, посещая подобные мероприятия, она постоянно путешествовала. Турция, Япония, Италия, Марокко – далеко не полный список перемещений. Новые локации, новые люди, обмен идеями и энергиями способствовал неизбежному росту – духовному, профессиональному, материальному. Есмина часто вспоминала рассказанную ей некогда историю про груши. Это повесть про женщину, купившую себе самые лучшие, самые дорогие, наивкуснейшие отборные плоды. Она долго ходила вокруг, сомневалась, но все же решила себя побаловать. Придя домой, женщина обнаружила на одной из груш маленькое черное пятнышко и, чтобы не позволить фрукту испортиться, съела его первым. На следующий день достав ароматные груши из холодильника, она заметила такое же пятно на другой и вновь решила сначала съесть подпорченный фрукт. Ситуация повторилась снова и снова. В итоге, купив себе самые-самые во всех отношениях груши, она не сумела в полной мере насладиться ни одной из них. К сожалению, большинство людей на планете, имея возможность получить от жизни лучшее, довольствуются подношениями судьбы. Упорно не желая меняться, Они либо смиренно несут свою ношу, либо истекают желчью, осуждая других, нашедших смелость менять жизнь по своему усмотрению. Отчетливо понимая, что подобное тянется к подобному, Есмина каждый раз стремилась выбрать лучшее из возможного. Тем самым, становясь на ступень ближе к жизни своей мечты. Кристина, в свою очередь, не отставала от подруги. С открытием школы ее и без того динамичная жизнь стала еще более насыщенной. Как из рога изобилия, одна за другой посыпались награды и премии. Первый восторг сменился принятием. Значит, она действительно делает то, в чем люди нуждаются. И делает это хорошо. Выступления на международных саммитах, в потоке, эзотера, признание не единожды лучшим нумерологом страны. Многочисленные приглашения на радио и телевидение, игры подсознания, вещи и сны – Однажды Кристине, не помнившей уже, когда она в последний раз ездила на общественном транспорте, приснилось странное, но, как оказалось позже, пророческое сновидение. Лето, душный салон рейсового автобуса, на изношенных временем сиденьях друг напротив друга сидят и беседуют две женщины. Она и Елена Блиновская. Невыносимый зной, палящее солнце. Окна автобуса открыты, но дышать все равно нечем. Внезапно перед Кристиной возникает голограмма большого золотого ключа, как из сказки про Буратино. Она загадочно переливается, аккурат возле лица Елены. «Смотри, какая красота!» – указывает Кристина на зависший в воздухе золотой ключик. «Ты о чем?» – удивляется обернувшаяся собеседница, взирающая в пустоту. «Старый автобус, уставшие пассажиры, странные представления о прекрасном». На этом месте сон обрывается и начинается реальность. Через несколько месяцев Кристину в качестве эксперта приглашают на передачу «Дом исполнения желаний». «Здравствуйте», — протянет руку приятная блондинка. «Рада встрече», — ответит ей жгучая брюнетка. Так состоится знакомство Кристины Прилучной и Елены Блиновской, которые в будущем увидятся еще не единожды. Позже, стоя на светофоре за рулем собственного автомобиля, Кристина увидит афишу с Еленой и горячо знакомым золотым ключиком. «Так вот, что это было!» Улыбаясь, оценит она замысловатые игры подсознания. Внимательно всматриваясь в подсказки мироздания, Кристина приступит к разработке собственных авторских маг-карт и обучающего курса по нумерологии. «Привет!» — в трубке раздался знакомый низкий голос. «Дорогая, когда мы начали вместе работать, совсем перестали видеться. Я по тебе соскучилась». Исмина поднялась к себе в офис и удобно расположилась в большом мягком кресле. «Не поверишь, я тоже». Кристина, делая очередной расчет, держала трубку между плечом и ухом. Связь то и дело прерывалась, стирая половину сказанных слов. «Плохо слышу тебя. Перезвони, когда освободишься». «Нет-нет, подожди». Кристина взяла телефон в руку и ходила туда-сюда по кабинету. Все тот же тяжелый дубовый стол, антикварная мебель, Арканы на стенах приемной, большие старинные часы, отмеряющие минуты. Объединившись, женщины не потеряли индивидуальности и продолжали работать каждая в своей области и своем офисе. Так всегда случается в поистине гармоничных союзах, где все поддерживают друг друга, не пытаясь подстроить иных участников под себя, и помогают человеку проявиться, открывая свои способности и лучшие стороны. «Крис, я ведь не просто так звоню». «Нужна помощь». В трубке на мгновение повисла тишина. «Ты меня слышишь?» «Да-да, это срочно!» Кристина мысленно интерпретировала сделанный только что расклад и никак не могла сосредоточиться на разговоре. «Давай сегодня вместе поужинаем, там все и решим». «Именно на такой ответ я и рассчитывала». Трубка ответила заразительным смехом. «Бронирую на восемь столик. Координаты пришлю в сообщении». Предвечерняя Москва неторопливо остывала от дневного зноя. Полноводные проспекты и маленькие улицы с распростертыми объятиями встречали людскую толпу, предлагая каждому свой путь. Бесчисленные рестораны и кафе, бары и театры гостеприимно открывали двери перед благодарной публикой. Туристы, студенты, пенсионеры, мамочки с детьми, офис-менеджеры, бизнесмены – все были равны перед заходящим солнцем, щедро одаривающим зрителей последними закатными лучами. Ясмина, вырвавшаяся из водоворота нескончаемых дел, пришла в ресторан немного раньше назначенного времени. Учтивый молодой человек из службы хостас провел ее к небольшому, изящно сервированному столику у окна. Листая яркое меню, пестрящее деликатесами, она искала знакомый Цезарь и с любовью смотрела на погружающуюся в свет фонарей столицу. Над ухом раздалось неожиданно громкое «Дай угадаю, что ищешь, дорогая» вздрогнула Ясмина. «Ты меня напугала». «Прости, прости», — извинилась Кристина, целуя подругу в щеку. Волосы, собранные в высокий хвост, костюм небесно-голубого цвета, шпильки и белоснежная сумка фурла на тонком длинном ремешке. «Я тебя не узнала», — восхитилась подруга Ясмина. «Если бы не они», — женщина взглядом указала на замысловатые персни, не поверила бы, что это ты. Давно же мы не встречались. На самом деле, не так уж и давно. «Просто захотелось перемен», — загадочно улыбалась Кристина. «А ты что, до сих пор думаешь, что все нумерологи — ведьмы должны ходить в черном?» Она упрямо уставилась на ясмину. «Не думаю и никогда не думала», — женщина протянула Кристине меню. «Выбирай скорее, пожалуйста. Я за целый день так и не успела поесть». Кристина заказала салат из ароматной зелени, помидор и хрустящий баклажан в авторском соусе. «Как же я соскучилась!» — Крис не отводила глаз от подруги. «И я. Знаешь, я часто вспоминаю наши теплые посиделки в старом доме. Камин, литры чая, неспешная беседа. Несмотря на то, что тогда я переживала не самые лучшие времена, мне этого очень не хватает». «Мне тоже», — согласилась Кристина. «Но не думаю, что ты так настаивала на встрече, потому что заскучала». «Ну и зря», — серьезно ответила Ясмина. «Я действительно очень дорожу нашей дружбой». И чуть повеселевшим голосом добавила, «Ну, вообще-то ты права». Кристина удобно расположилась на мягком диванчике и приготовилась слушать. Есть у меня один приятель, начала издалека Есмина. Года-два назад познакомились, если не ошибаюсь, на ретрите. Но это не суть. Он все время, сколько я его знаю, искал настоящую любовь и, кажется, нашел. Это здорово, покачала головой Кристина. Только при чем здесь ты? Да слушай, пожалуйста, до конца. Держа интригу, ответила Есмина. «Недавно мы с ним общались, и он попросил у меня помощи». «Какой?» – плохо скрывая нетерпение, поинтересовалась Кристина. «Пристроить собак его избранницы». Крис высоко вздернула брови. Она знала, насколько хороша ее подруга в мотивации и наставничестве. И ожидала всего, чего угодно, кроме полученного ответа. «Я рассказала об этом Ляле», – продолжила Ясмина. «Она предложила взять одну собаку мне, а другую заберут они с мужем», Естественно, Арсюша, когда увидел фотографию Шимми, сказал, что собака будет жить с нами, и точка. «Раньше мы обходились черепахами и рыбками в аквариуме. Я понятия не имею, что делать с собаками. Ты ведь осознаешь, какая это ответственность. А что с ней будет, когда я соберусь в очередную командировку?» Официант еле слышно поставил на стол большие асимметричные тарелки с салатами. Несмина остановилась, но было заметно, что ей есть что еще сказать. Уже через минуту она была готова продолжить, но ее перебила Кристина. Слушай, вот уж поистине вечер открытий. Я первый раз вижу тебя такой взволнованный. Неужели у тебя в детстве не было животных? Прости, прости, продолжай. Что-то, конечно, были. Целый зоопарк. Улыбнулась воспоминанием Есмина. Мама всегда мечтала о доме, иметь свой огород, разводить куры и уток. Но, как ты знаешь, мы долгое время жили в городской квартире. Однако этот факт ничуть ее не смутил. Она поселила кур на балконе, а мы с братьями и сестрами по очереди за ними ухаживали. Однажды мама принесла откуда-то настоящую индоутку, которая каждый день несла огромные яйца. Глаза Есмины едва заметно увлажнились. Она немного отстранилась назад, будто сделала шаг в сторону прошлого. Мама каждый день выходила с балкона с возгласом «Ой, яйцо! Ой, какое большое!» Были у нас и попугайчики, которые улетали из клетки, и рыбки в банках – Даже хомячок был, но это одна из главных травм моего детства. Кто-то выпустил Фунтика из клетки. Представляешь, у нас ведь пятеро детей было, и несмотря на строгую дисциплину, поддерживаемую матерью, дети есть дети. Я, убравшись за курами, выходила с балкона и, ничего не подозревая, закрыла за собой дверь. Вдруг раздался жалобный писк, и безжизненный Фунтик упал к моим ногам. Потом были похороны хомяка и засевшие в глубине чувство вины. Я безостановочно плакала несколько дней подряд. Ясмина грустно посмотрела на подругу. «Позже у нас в квартире случился пожар», — продолжала женщина. «Слава Аллаху, обошлось без жертв. Папа с братом чуть не погибли, скорая увезла их в больницу. Выгорело все дотла. Когда разбирали пожарище, в шифоньере, от которого остались одни металлические ножки, обнаружили обугленного щенка. Я не сразу поняла, что это такое». Уже позже младшие брат с сестрой рассказали, что буквально за день до пожара принесли с улицы маленького бездомного щеночка и спрятали его от родителей в шкаф. «Я даже не видела щенка живым». Есмина развела руки в стороны. «Как видишь, безнадежно вздохнула женщина. История моих отношений с животными не особо радужная. Может быть, поэтому я до сих пор их сторонюсь». Кристина знала, что Есмина не из тех, кто боится ответственности. А еще она понимала, что простых слов поддержки, которые наверняка тоннами сыплются на нее со стороны семьи, вряд ли достаточно. Отодвинув еду в сторону, женщина достала давно знакомую колоду карт и начала расклад. Через несколько минут, потирая запястье, она обратилась к подруге. «Смотри», — указывала Крис на карты, расположившиеся на столе. «В твоей прогностике на этот год — восьмой и двенадцатый аркан». Но ну если двенадцатый аркан, горячо знакомый тебе повешенный, понятен, иной взгляд на мир, творческое начало и помощь окружающим, в общем-то, твое обычное состояние, то восьмое вызывает больше вопросов». Кристина перевернула и показала Есмине карту с изображением восседающей на троне римской богини правосудия. «Никак не могу понять, при чем здесь справедливость». Есмина смотрела на подругу и ее старинную колоду, затаив дыхание. Она никак не думала, что вопрос с Шими застанет ее врасплох. Кристина с легкостью ориентировалась во всех ранее сделанных раскладах, четко указывая направление движения. Именно она помогла Ляле выбрать день свадьбы, определиться с фамилией, брать или не брать фамилию мужа. Именно ей Есмина обязана выбором жизненного пути, пути служения людям, раскрытия их глубинных желаний и развития личностного потенциала. Кристина сидела, опустив плечи, и потирала пальцами острый подбородок. «Знаешь, мне кажется, я поняла», — просияла женщина и подняла глаза на подругу. Артур Уэйт, изобретатель карт Таро, руководствуясь понятными ему одному соображениями, поменял местами восьмой и одиннадцатый арканы. Раньше восьмой аркан назывался Сила, и вот что было на нем изображено. Кристина протянула подруге карту с изображением женщины, усмиряющей льва. «Теперь все сошлось. В твоем прогнозе на год действительно стоит животное. Думаю, что Шимми пришла к вам вовремя, и ты, несмотря на все сомнения, к этому готова». Исмина, наконец, получила ответ на интересовавший ее вопрос. Она безоговорочно верила Таро и подруге. «Значит и правда, Шимми — это ее собака, и она к этому готова». «Ну что, ты получила ответ на свой вопрос?» — пододвигая тарелку с салатом, уточнила Кристина. «Дорогая, спасибо. Как всегда, выше всех похвал. Я знала, что ты поможешь. И не ошиблась. Думаю, теперь мы можем приняться за еду». Только сейчас Есмина заметила тарелки с салатами на столе. «Когда их принесли?» — поинтересовалась она без тени лукавства. «Достаточно давно, чтобы перестать задавать вопросы, оттягивая ужин еще больше», — рассмеялась Кристина. Подруги, как всегда, не могли наговориться. За салатами последовал десерт — и ароматный чай с нотами пряного апельсина и корицы. Естественно, что разошлись женщины уже ближе к ночи. Насколько сложно им было встретиться, подстроив друг под друга бешеные графики профессионального и личного, но расстаться было еще сложнее. «Дорогая, надо видеться чаще», — довольно отметила Ясмина. «Абсолютно согласна», — обнимая подругу за талию, — ответила Кристина. Такси спешила доставить женщин по домам, замедляясь и тормозя исключительно на пылающих халам светофорах. Лето было в самом разгаре. Ночная Москва и не думала спать. Толпы пылающих энтузиазмом туристов наполняли столицу. Влюбленные пары, упиваясь друг другом, не замечали никого и ничего вокруг. Запоздалые местные жители медленно разбредались по дремлющим в сумраке домам. Уставшая от долгого дня Ясмина мечтала принять теплый душ и поскорее оказаться в своей мягкой большой кровати а мечтам как известно свойственно сбываться утро разбудило ее громким сигналом будильника новый день начинался с прекрасного пестрящего розовым и переливающегося голубым рассвета все таки приятно получать хорошие ответы на заветные вопросы а как бы я поступила если бы кристина сказала что собаки не место в нашем доме Исминно разглядывала фотографию Шими на телефоне Казалось, веселый шкодный шпиц лукаво улыбается и силится подмигнуть. Мысли прервал влетевший в комнату сын. «Мама, когда привезут собак?» Смотрел он в надежде на мать и потирал испачканные фломастером ладошки. «Доброе утро, Арсюша. Терпение, мой дорогой». Ясмина приглаживала растрепавшиеся за ночь волосы сына. «Может, сегодня, может, завтра. Хоть бы сегодня, хоть бы сегодня!» Прыгал, как надувной мячик Арсений. «Мам, ну сделай так, чтобы сегодня!» «Хорошо, сынок, я попытаюсь. Позвоню, но только уже после завтрака». Ясмина любила завтракать вместе с Арсением, любила откровенные разговоры за утренним столом. Она искренне удивлялась мышлению и серьезности, поднимаемых современными детьми тем. «Мам, а когда мне будет восемнадцать, Шими ко мне переедет или останется жить с тобой?» — увлеченный интересовался Арсений, уплетая нежнейший омлет. «А мы разве не будем жить вместе?» — изобразила удивление Ясмина. «Нет, мам, когда мне исполнится 18, я буду жить один, все так делают». «Хорошо, Арсюш, но ну давай не будем заглядывать так далеко». Несмина еле дотянула до 10 часов. Арсений ходил кругами и безостановочно уточнял. «Мам, когда приедет Шими? Где Шими будет спать? Что она кушает?» И еще сотни подобных вопросов. В начале одиннадцатого, поддавшись бесконечным уговорам, она позвонила приятелю и уверенным тоном давно принятого решения проговорила. «Визи». «И тебе доброе утро, Есмина! откликнулся на другом конце трубки смеющийся голос. К двум часам в квартире собралась вся семья. Подъехали Ляли с Никитой. Они ожидали свою Бетти. Ясмина с Арсением готовились ко встрече с Шимми. Когда в дверь позвонили, ожидание достигло максимального накала. Каково же было удивление собравшихся, когда они увидели в дверях одну собаку вместо двух. Это была Шимми. Она водила глазами из стороны в сторону, принюхивалась и приветливо виляла пушистым хвостом. А где Бетти? озадаченно уточнила Есмина, глядя то на романа, то на застывших лялю с Никитой. Ой, прости, забыл предупредить. Маринка отдала Бетти своей матери. Осталось только Шими. Он поставил собаку на пол. Шими замерла на пару секунд и завертелась волчком в попытке поймать собственный хвост. Арсений, присев на корточки, аккуратно гладил собаку по блестящей спинке. Шими остановилась, довольно взвизгнула и лизнула мальчика в любопытный нос. В этот момент ее судьба была решена, Шими стала полноправным членом семьи. Есмина поблагодарила романа и проводила его до двери. Ой, да что ты, это тебе спасибо. Уверен, Шими у вас понравится, попрощался довольный мужчина. Когда Есмина обернулась, то увидела грустные лица Ляли и Никиты, и хотя у них уже была одна собака, шебутной той терьер по кличке босик. Молодожены настроились на Бетти. Видя неподдельную печаль в глазах, Исмина была готова подарить им свою Шими, тем более у Никиты завтра день рождения. Она посмотрела вниз. Арсений, прочитавший мелькнувшее в глазах матери намерение, прижал собаку к себе, окинув собравшихся суровым взглядом, и серьезно заявил, что собака его, и он никому никогда ее не отдаст. Шими осталась в семье. Последовали долгие месяцы привыкания друг к другу. Собака категорически отказывалась ходить в туалет на пеленку. Ни уговоры, ни кинолог не возымели должного действия. На коротких прогулках она пряталась за Ясмину, озиралась и отказывалась отходить далеко от подъезда. Вероятно, привыкшая гулять вместе с Бетти, она повсюду искала подругу, а не найдя, опускала голову и тихо скулила. Со временем, согретое вниманием и лаской, Шимми освоилась, привыкла к долгим прогулкам, позволяя себе резво бегать, натягивать до отказа поводок и громко лаять, словно кто-то звенит в маленький серебряный колокольчик. К окончанию первого года жизни в новой семье она, наконец, ко всеобщей радости, признала пеленку и подружилась с соседскими собаками. Несмина, полюбившая Шимми за легкий нрав и состояние безудержного веселья, которое она привнесла в семью, уже и представить не могла, что когда-то у них не было собаки. Шими. Женщина легонько постучала ладонью, по кожаному сиденью любимого БМВ. Шими, ко мне, девочка. Маленький рыжий комок застыл и, подпрыгнув с места на метр, если не выше, влетел в прохладный салон люксового автомобиля. Сидеть, ласково скомандовала Ясмина, ну что, энерджайзер, заедем за лялей и пойдем наводить красоту. Впереди предстояло три месяца отдыха на природе. Шими ждал грумер и неограниченная свобода. Только она и одуванчики, смородина и кусты сирени. И никаких ошейников. Красота.